Глава 70. -е. Последний стиль деревянного меча клана Фуяо. Разумеется, чинь не собирался просто стоять и ждать, когда его зарежут. Прежде чем он успел обнажить Шуанчжэнь, вихрь, смешавшийся с осколками льда, вырвался наружу и отразил удар. Юноша бросил на нападавшего недоуменный и сердитый взгляд, желая проделать в его голове немалую дыру. Однако, когда Чинчань наконец разглядел противника, пламя его гнева тут же угасло. Это был один из двух заклинателей с означальным духом, некоторое время назад сопровождавших избалованного мальчишку. Тогда кем же на самом деле был тот бесполезный кусок мусора из повозки? Джоанн Нанси застыл в приветственной позе. Став свидетелем столь внезапного развития событий, юноша в растерянности спросил, Верховный, верховный старейшина, что происходит? Чинтянь без труда отбросил коренастого заклинателя назад. Тот рухнул и кубарем покатился по земле. Но прежде чем он снова смог подняться, заклинатель выкрикнул: "Верховный старейшина, это он убил нашего молодого господина". Услышав это, верховный старейшина прищурился и посмотрел на Чинтяня, как покупатель на лошадь, а затем сказал: Молодой господин улизнул, пока владыка пребывал в уединении. Это случилось около месяца назад. Он долго не возвращался, потому мы отправились на его поиски. Несколько дней назад мы получили известие, что молодой господин появился в Нанзиане. Однако, когда этот старик отправился туда, чтобы проверить это, то обнаружилось, что от его окружения осталась лишь кучка бесполезной дряни. Коренастый заклинатель был уже в довольно преклонном возрасте. Когда на него указали пальцем, назвав бесполезной дрянью, его лицо потемнело, но он не посмел возразить. Даже будучи заклинателем с изначальным духом, в присутствии Верховного Старейшина он все равно вел себя, как испуганный цыпленок. Даже не взглянув на старика, Верховный Старейшина холодно спросил Джоанн Нанси. «Племянник, я так и не спросил у тебя, кто этот человек, которого ты привел?» «Этого не может быть! Молодой господин Бянь!» Услышав это, Джоанн Нанси нахмурился и посмотрел на Чин Тяня. И хотя Чин Тянь не выглядел ни виноватым, ни испуганным, Джоанн Нанси не мог не волноваться. Владыка Зала Сюаню, Бянь Сюй, был одним из четырех святых. Он жил далеко на севере и вот уже много лет как отстранился от мирской суеты. Среди четырех святых, помимо эксцентричного Сюй Ин Джи, Именно он был тем, кто всегда старался держаться подальше от неприятностей. Всю свою жизнь он был скромным и вежливым. Никто и никогда не обвинял его в каких-либо аморальных поступках. Он не делал ничего, что могло бы привлечь к нему внимание, как владыка острова Цинлун, выступавшая учителем для целого мира. К сожалению, заслуги всей его жизни были разрушены рукой его единственного сына Бянь Сяохуэя. Если дети подобны долгам, то молодой господин зала Сюаню, Бянь Сяо совершенно точно был ростовщиком. Мать Бянь Сяо была убита, будучи беременной, что едва не привело к гибели их обоих. Он был ребенком, родившимся в гробу. Шансы на то, что он выживет, были невелики. Потребовалось 10 лет бережного самосовершенствования в зале Черной Черепахи, чтобы мальчик, спотыкаясь, вошел в обычную жизнь. Владыка Зала немереное количество сил потратил на этого ребенка. Он любил его больше жизни. Именно поэтому Бянь Сяо Хуэй с самого рождения получал все, что хотел, чем бы это ни было. К сожалению, никто не мог дать ему таланта к самосовершенствованию. Бянь Сяо Хуэй родился слабым, его способности были невелики. Он не переваривал большинство лекарств впадал в истерику при малейшем затруднении. Через сто лет все ученики его поколения уже достигли стадии концентрации и научились управлять мечами. Все они уже заработали какие-либо достижения. все кроме него. Независимо от того, какую технику он практиковал, ему оставалось довольствоваться малым, даже несмотря на все потраченные усилия. Люди хвалили его в лицо, но насмехались над ним за его спиной. С течением времени он становился все более и более раздражительным. Никто не знал, кто скормил ему эту чепуху, но Бянь Сяо Хуэй внезапно решил, что он не продвинулся в заклинательстве лишь потому, что методы совершенствования залостью Аню противоречили его гороскопу. Приисполнившись обиды на родной клан, он взял свою никчемную свиту, покинул дом и отправился за тысячи миль в Нанзян, намереваясь попытать счастье в башне Джу Цуэ. У Бяньсяу Хуэ был хороший план. Башня Джу Цуэ открывала свои двери лишь для особенных людей. Но разве это была не просто уловка? Ведь входа в башню мог удостоиться лишь тот, у кого кулак больше. Когда дело дошло бы до драки, одаренные попросту перебили бы друг друга, и тогда настал бы его черед действовать. Помимо двух заклинателей с изначальным духом, Вокруг Бянь было множество тех, кто уже освоил полеты на мечах. Казалось, победить группу безродных бродяг не составило бы никакого труда. Но, к сожалению, небеса редко прислушивались к людским желаниям. Этот ребенок захлебнулся холодной водой. Он не смог войти в башню. Вместо этого в чужой стране его ждала лишь бесславная смерть. Джоанн Нанси, конечно, много слышал о том, каким ужасным заклинателем был Бянь Сяо Хуэй. Вспоминая, какой несравненно жестокой была аура меча Чин Тяня, уничтожившая сковавшие их цепи, он вздохнул, чувствуя, что обвинение, скорее всего, было небезосновательным. Зная, насколько неразумным был Бянь Сяо Хуэй, можно было легко сделать вывод о том, что этот мальтишка явно мог разозлить старшего, не обладавшего большим запасом терпения. Не было ничего удивительного в том, что его убили. Джоанн Нанси оказался в затруднительном положении, разрываясь между старшим из клана союзников, которого он никак не мог огорчить, и человеком, спасшим его жизнь. У него не было другого выбора, кроме как слабо улыбнуться. Может, это просто недоразумение? Старший Чен взял на себя весь демонический город и в одиночку устранил главу клана Радости. Он только что спас нам жизнь как он может быть тем, кто без разбора убивает невинных людей? Но Верховный Старейшина не обратил на него никакого внимания. Его рукава взлетели, как флаги на ветру, и он в мгновение ока приземлился на небольшом расстоянии от Чинтяня. Пристально глядя на юношу, он спросил Джоанн Нанси. — Ты знаешь его? Очевидно, это был допрос. Опасаясь, что Чинтянь выйдет из себя, Джоанн Нанси поспешил успокоить его и уважительно произнес. «Пожалуйста, не торопитесь, давайте все обсудим». Чинь-Тянь на мгновение замолк. В действительности, этот дуболом по фамилии Бянь был убит его старшим братом. Однако Янь-Джиньмина нельзя было назвать преступником. Ведь Бянь Сяо умер в тот момент, когда его тело захватил внутренний демон. Но тем, кто привел к нему этого демона, был беспокойный четвертый брат Чинь-Тяня. Как ни посмотри, клан Фуяо не смог бы выйти из этого инцидента без последствий. Увы, кто мог ожидать, что тигр Бянсюй был отцом этой хромой собаки? Владыка Залостью Аню, несомненно, захотел бы отомстить за своего погибшего ребенка, в то время как им все еще нужно было узнать у него пароль от замка. От одной мысли об этом на сердце у Чинтяня стало тяжело. Похоже, что на печать, оставленную их учителем, было наложено проклятие. Всякий раз, когда на горизонте появлялся маленький проблеск надежды, их отбрасывало назад в пропасть. Даже решительный Чинтянь не мог не испытывать сомнений. Могло ли быть так, что существование кланов Уяо действительно подошло к концу? Могло ли быть так, что все их попытки были тщетными? Когда он и его спутники вошли в башню Джуцеэ, «С нашим юным господином случилось несчастье! Кто еще, кроме них, мог это сделать?» – выкрикнул коренастый заклинатель. Чинтянь холодно посмотрел на него. Они оба обладали изначальным духом, но коренастый старик вдруг почувствовал себя лягушкой, за которой пристально наблюдал змея. Его тут же охватила легкая дрожь. Чинтянь не признавал и не отрицал выдвинутых ему обвинений. Он медленно произнес «Этот Дао Ю — заклинатель с изначальным духом, однако, в отличие от вашего молодого господина, он не смог ворваться в башню Джуцуэ. Цуэ». снова замолчал, и пускай юноша говорил вежливо, но в его глазах отчетливо сквозил тонкий намек на насмешку. «Как мог кто-то с таким низким уровнем совершенствования попасть в башню Джуцуэ до ее открытия?» Коренастый заклинатель был ошеломлен. «Кроме того, молодого господина вашего уважаемого клана сопровождали тридцать или сорок человек. Могу я спросить, как он ускользнул от вас?» — продолжил Чинтянь. Услышав это, верховный старейшина повернулся к коренастому старику и раздраженно спросил. «Так что же все-таки там произошло?» Заклинатель тут же подавился своими словами. Его ладони вспотели и он осознал, что отрицать свою вину было бесполезно. Видя, что тот молчит, чинь заговорил вновь. «На пути к Нанзиану мы действительно повздорили с вашим молодым господином. Поводом был сущий пустяк. Это был лишь небольшой конфликт на дороге, и ни одна из сторон не желала доводить его до крайностей. Мы поссорились, а затем разошлись. дау перед лицом целого мира, пожалуйста, скажи». Действительно ли все было именно так? — Это... — пробормотал коренастый заклинатель. — Суть самосовершенствования соединяет небо и землю, инь и ян, причину и следствие. Именно поэтому заклинатели всегда серьезно относились к клятвам. Даже бесстрашные бесстыдники невольно одергивали себя, прежде чем сказать что-либо перед лицом владыки неба и владычицы земли. Примечание. Владыка неба и владычица земля, божества. Джоанн Нанси отстраненно наблюдал за происходящим. Не удержавшись, он внимательно посмотрел на чинь Юноша был удивлен. Он и представить себе не мог, что у кого-то в столь юном возрасте могло быть такое прекрасное воспитание. чинь выглядел холодным. Вряд ли он ожидал, что его будут допрашивать лично. Но он оставался сдержанным и не показывал своих чувств на публике. Он был совершенно спокоен. Но вдруг в его речах проскользнул намек на высокомерие. «После той встречи я отпустил его. Так зачем же мне было тратить свое время и убивать его в башне Джуцуэ? Откуда мне было знать, чей он внук или сын? Зачем мне было подкрадываться к такому ничтожному новичку?» И хотя эти слова показались верховному старейшине достаточно разумными, на его лице все еще лежала тень. Он на дух не переносил, когда кто-то начинал кичиться своими деяниями в его присутствии. «Я действительно видел молодого господина вашего уважаемого клана в башне Джу Цуэ. Однако в тот момент он был уже мертв и превратился в послушную марионетку внутреннего демона. Верховный старейшина, если у вас есть время, пожалуйста, спросите членов вашего клана, как это они не заметили, что их молодой господин...» «Превратился в одержимого», — сказал чинь Стоило ему только произнести эти слова, как коренастый заклинатель осознал, что груз его вины увеличился вдвое. Его разум охватила паника. Не утруждаясь подбором слов, он тут же попытался сбросить с себя ответственность. «Башня... Башня Джуцуэ просуществовала более ста лет. Почему она вдруг рухнула?» «Почему сразу после того, как вы туда вошли, змея превратилась в дракона? Может быть, вы как-то связаны с этим темным заклинателем?» Это был полнейший бред. Даже Джоанн Нанси не мог больше этого выносить. Юноша быстро шагнул вперед и сказал. «Верховный старейшина, я могу гарантировать, что, учитывая его характер, старший Чен не имеет никакого отношения к тем, тем темным заклинателям. Демоны объединяются. В Нандзяне царит хаос». Все, что мы сейчас можем сделать – это встать бок о бок в борьбе против общего врага, если у нас причина сражаться друг с другом. Случившаяся с молодым господином Бянем поистине великая трагедия, но поскольку недоразумение устранено, почему бы нам не начать работать вместе, чтобы вместе бороться против демонического дракона, чтобы сполна оплатить кровавый долг? Похоже, этот юноша с горы Байхо был весьма начитан. Он умело обращался со словами, задевая самые дальние струны человеческой души. Казалось, еще пара таких фраз, и конфликт будет полностью исчерпан. Когда Верховный Старейшина услышал это, выражение его лица, наконец, смягчилось. Взглянув на Чентяня, он холодно произнес. «Тогда, выходит, члены моего клана не выполнили своих обязанностей. Верховному Старейшине было больше тысячи лет». Он был одним из самых могущественных заклинателей. Поскольку у него никогда не хватало терпения заниматься мирскими делами, он занял пост старейшины в клане черной черепахи. Даже четверо святых должны были относиться к нему с уважением. Этот чудак привык во всем поступать по-своему, искренне считал себя вторым после неба. Почему он вообще должен был обращать внимание на младшего, которому было чуть больше ста лет? После рассказа Чинтяни и поддержки со стороны Джоанн Нанси, верховный старейшина все же согласился с этим объяснением. Однако кое-что его все-таки беспокоило, и причина была в том, что с самого начала Чинтяни пытался завоевать его расположение. Все эти годы другие совершенствующиеся относились к нему с величайшим почтением, вплоть до того, что не осмеливались даже громко дышать в его присутствии. Но этот юноша был обычным заклинателем изначального духа, которому только-только исполнилось сто лет. Насколько же могущественным он мог быть? Как смел он пренебрегать кланом черной черепахи, прикрываясь своим воспитанием? Для верховного старейшины Бянь Сяо Хуэй был все равно, что прибившийся к дому дворняжка. Однако даже если этот щенок полагался на власть своего хозяина, принося неприятности другим, он все равно не мог позволить чужакам пинать его. Хотя Чин не был преступником, он все же преподал Бян Сяо урок. «Ты не заслуживаешь смерти за свои проступки, но я все равно должен наказать тебя, чтобы ты не смел забывать свое место», произнес Верховный старейшина Еще до того, как он закончил свою великодушную речь, Чин почувствовал, как на него обрушилась волна мощной духовной энергии, Атаковавший его заклинатель был поистине искусен в своем деле. И пусть это, вероятно, не убило бы его, но сила едва не заставила юношу встать на колени и плеваться кровью. Чинтянь был вежлив ровно настолько, насколько того требовал этикет. Он не ожидал, что этот чудак решит злоупотребить своим положением и совершенно потеряет лицо. Увидев это, юноша тут же вспыхнул. Два изначальных духа столкнулись друг с другом. И хотя оба заклинателя не выкладывались на полную, вокруг них тут же образовался круг из летящего песка и камней. Примечание – вздымать песок и двигать камни, образно о сильном ветре, плаче. джоан Нанси слишком хорошо знал, насколько неразумен и труден в общении верховной старейшина. Если бы чинь выдержал этот удар, он мог бы отделаться не сильными, но ощутимыми травмами и тогда это дело можно было бы закрыть. Однако юноша, похоже, не собирался прислушиваться к голосу разума. Джоанн Нанси старательно сохранял нейтралитет, но увидев, что все пошло наперекосяк, он едва не закричал. Конечно же, когда Чинтянь контратаковал, старейшина зло оскалился в ответ. «Мальчик, сдается мне, ты сошел с ума!» Сделав глубокий вдох, Он перестал сдерживаться и использовал всю свою силу, намереваясь поставить Чин на место. «Учитель!» — воскликнул Джоанн Нанси. Всю свою жизнь Чин хорошо умел чувствовать тот момент, когда ему следовало бы отступить, но он понятия не имел, что такое вынужденная капитуляция. Оглушительно жужжа, Шуанн Жень взвился вверх и закружился в воздухе. Духовная энергия обоих противников вновь столкнулась друг с другом. На этот раз сражавшиеся действовали в полную силу, что не могло не задеть стоявших вокруг заклинателей, включая Джоанн Нанси. Земля содрогнулась, и под ногами у собравшихся образовалась огромная трещина. Мягкая почва в мгновение ока покрылась льдом, а бурно растущая трава превратилась в заиндивевший нефрит. Осенняя жара Нанзяна внезапно испарилась без следа. Казалось, словно сюда разом переместился весь холод далекого севера. К счастью, Джоанн Нанси был достаточно умен и предвидел, что что-то может пойти не так. Потому юноша тут же собрал всю свою духовную энергию вокруг себя. Но даже несмотря на это, в его груди все еще пульсировала боль. Под натиском ледяного ветра он не мог даже поднять головы. Вокруг бушевало самое настоящее стихийное бедствие и Верховный Старейшина и Чинтянь оказались отброшены на приличное расстояние. Лицо Чинтянь казалось белее Иньи, но Верховный Старейшина, похоже, угодил в еще большую беду. Внезапно он наклонился вперед и, прикрыв лицо рукавом, закашлялся кровью. Волосы на его висках словно покрылись слоем тумана. Он был ранен. Вокруг воцарилась мертвая тишина. Все присутствующие были ошеломлены. Джоанн Нанси думал лишь о том, что Чинтянь ведь только что сформировал свой изначальный дух. Даже если он уже успел увидеть силу его меча, юноша все равно считал, что Чинтянь был всего лишь обычным мечником, которому не под силу было справиться с верховным старейшиной. Однако он не только смог его превзойти, но и выглядел куда лучше. Насколько могущественным он должен был быть? Однако реальная сила Чин Тянь была намного ниже, чем вообразил себе Джоан Нанси. На этот раз Чин Тянь действительно всего лишь размахивал мечом. Чин Тянь знал, что, поддавшись на провокацию и решив помериться силами с противником, он совершил большую ошибку. Для такого первоклассного заклинателя, как Верховный Старейшина, сражаться с ним было сродни избиению младенцев. Чинтянь понятия не имел, насколько велика духовная сила этого чудака. В тот момент, когда он уже приготовился умереть под ударом, нечто невидимое позади него впитало большую часть сил верховного старейшины. Чинтянь вздрогнул, но потом его голове внезапно стало легче. Его собранные в хвост длинные волосы рассыпались, заструившись по спине. Почувствовав, что что-то изменилось, Чинтянь вытянул руку, и поймал разорванную надвое белую ленту. Как он и ожидал, он тут же почувствовал исчезающий след нитей марионетки. Именно лента приняла на себя удар и спасла ему жизнь. Чинтянь пробормотал что-то нечленораздельное и потер разорванную ленту для волос кончиками пальцев. Ему даже не нужно было гадать, кто ее подвязал. Сердце Чинтяни внезапно смягчилось, и он подумал. Императрица Янь снова сует нос не в свои дела. Однако он тут же нахмурился. Нехорошо. Заклинание разрушено. Он определенно почувствовал это. Неужели я снова заставил его волноваться? Однако стоило только этой мысли возникнуть в его голове, как Чинтянь тут же встревожился. Он отчаянно желал найти способ этого избежать. «Верховный старейшина!» Несколько наблюдавших за происходящим заклинателей зала Сюань-У поспешно выбежали вперед. Сражаясь друг с другом за благосклонность своего владыки, они тут же бросились помогать ему. К сожалению, их попытки польстить оказались неуместными. «Проваливайте!» — сердито крикнул старейшина. Совершенно не заботясь о том, друзья перед ним или враги, он силой махнул рукой и отбросил подчиненных прочь. Верховный старейшина уже давно не встречал равных себе. Он отказывался верить в то, что у этого сопляка мог быть более высокий уровень учительства, чем у него. Гнев затопил его сердце. Он почти обезумел. Ему всегда казалось, что именно он был обладателем самого редчайшего в мире таланта. Кроме того, последнюю тысячу лет, изо дня в день, он усердно совершенствовался, не зная ни сна, ни отдыха. Как мог какой-то безымянный заклинатель ранить его, всего лишь взмахнув рукой? Это было невозможно, если только этот юноша не использовал какие-то запретные техники. «Откуда бы ты ни взялся, демон, неужели ты действительно думал, что, скрыв свое происхождение, ты сможешь порыбачить в мутной воде?» – произнес старейшина. «Примечание. Рыбачить в мутной воде. Воспользоваться всеобщей суматохой ради получения выгоды». Видя, что атмосфера вокруг переменилась, прятавшийся в отдалении коренастый заклинатель тут же бросился раздувать пламя. «Верховный старейшина, я сразу сказал вам, что он подозрителен. Этот демонический дракон из Нандзяна должно быть как-то связан с ним». наконец наконец-то понял, что означало фраза «Был бы человек, а преступление найдется». Примечание. «Был бы человек, а преступление найдется» когда хотят приписать кому-то вину, за основаниями дела не станет. Он никогда не отличался нелегким характером, нетерпением. Раньше, ради интереса своего собственного клана, он старался не отзываться плохо в адрес зала Сюаню. Но в этот момент с трудом сдерживаемый гнев вырвался наружу. Чинь-Тянь холодно улыбнулся. «Вы поразительно единодушны!» А я и понятия не имел, что черепаха у ворот вашего многоуважаемого клана и сама не знает, черная она или белая. Примечание. Черепаха. Бранная — рогоносец, ублюдок — сволочь. Построиться, схватить этого негодяя! Давайте посмотрим, как он будет чесать языком на платформе бессмертных! — закричал верховный старейшина. Толпа вокруг разразилась громогласными криками. В мгновение ока одетые в черные ученики зала Сюанью, образовали вокруг поля боя плотное кольцо. Всего их было 49 человек, каждый из которых либо уже сформировал свой изначальный дух, либо был близок к этому. их ци сплелась воедино, создав всеобъемлющую сеть. Это был великий всеобъемлющий массив, необыкновенное сокровище зала Сюаню. Кто еще в целом мире мог бы собрать почти 50 высокоуровневых заклинателей, чтобы использовать их в качестве основания для подобной печати? Примечание. Массив или строй? Своего рода тотем, магический круг. «Вперед!» – дружно закричали 49 голосов. В ушах Чинтяня загудело. Он почувствовал себя так, словно его силой ударили в грудь. Даже если его тело было создано из камня сосредоточения души, его меридианы, казалось, готовы были вот-вот разрушиться. Холодная аура Шуанчжэ не рассеялась. Энергия массива была слабее небесного бедствия, но, в отличие от него, она не оставляла попавшему в ловушку ни малейшего шанса. Пораженный такой мощью, Чинтян использовал все свои силы, чтобы вернуть себе контроль над Шуанчжэнем. Смертоносный меч поднял огромный вихрь, и пробил дыру в сети великого массива. От напряжения Чентянь до крови прикусил губу. Однако великий массив оказался чрезвычайно плотен. В течение нескольких секунд поток духовной энергии начисто заделал пробоину. Совершив полный разворот, Шуаньжэнь оказался крепко зажат в тиски, словно дикий, попавший в ловушку зверь. Чентянь вновь схватился за рукоять меча и яростно атаковал но так и не смог пробиться наружу. Каким бы бескрайним не было море, оно все равно не могло достичь неба и земли. Сеть великого массива становилась все уже и уже. Но белая лента, которую Чинтянь спрятал в рукаве, казалось, обрела собственный разум. Даже несмотря на то, что амулет был разрушен, она все еще испускала остатки духовной энергии. Обвив запястье юноши, Она тут же слилась с его меридианами, словно упрямый защитник. Вдруг чинь отчетливо вспомнил то время, когда он был еще юн и практиковался в бою на мечах со своим Дэши-Сюном. Шуань-Жэнь вновь вырвался из руки своего хозяина и нацелился в то же самое место, где ранее застрял. С кончика лезвия сорвался мощный порыв энергии, силой прорубив всеобъемлющую сеть, врезался в большое дерево за ее пределами. Ветви дерева слегка задрожали, но вдруг угодившая в него аура вырвалась наружу, и на опустевшей кроне распустились сияющие ледяные цветы. Весна на засохшем дереве. Ветви, увешанные ледяными цветами, рухнули вниз. Двое из одетых в черные заклинателей были неосторожны, и их тут же завалило. В великом массиве вновь образовалась большая дыра, но на этот раз ее невозможно было починить. Весна на засохшем дереве, одно из движений последнего стиля владения деревянным мечом клана Фуяо «Возвращение к истине», оказалось самым настоящим спасением. Это помогло Чинтяню прорваться сквозь массив и выбраться наружу. Однако в этот самый момент Чинтянь внезапно почувствовал, как его талии коснулось что-то холодное. Он недоверчиво опустил голову, чтобы оглядеться по его обнаженной коже полз червь размером с ноготь. Во время столкновения с великим массивом его одеяние оказалось разорвано, обнажив тело. Стоявший неподалеку Верховный Старейшина одарил юношу крайне злобной улыбкой и тут же произнес какое-то странное заклинание. Кто мог ожидать, что могущественный заклинатель высшего ранга, занимающий должность Верховного Старейшины, один из четырех святых, сможет пренебречь честью и прибегнуть столь коварному трюку. То место, где червь укусил Чинтяня, тут же онемело. Это ощущение распространилось по всему телу. Не в силах сопротивляться, юноша замер и вместе с Шуанчженем полетел вниз. Порыв духовной энергии, вырывшейся из великого массива, ударил его в спину, и Чинтяня поглотила тьма.